В отличие от других перемен, которые происходят в более или менее предсказуемые сроки, развод — это внеплановый переход, который может произойти в любое время в течение нашей взрослой жизни. Не все переживают развод в своей жизни, но во многом он похож на биолого-хронологические циклы. Для многих из тех, кто пережил развод, он оказался переменой положительной в развивающем смысле. Он знаменовал собой конец одной жизненной фазы и начало другой. Несколько лет назад, основываясь на своем исследовании, я попыталась выделить пять этапов, пять слагаемых компонентов процесса, которые вместе формируют огромный переход, называемый нами разводом. Отбросив наиболее общие моменты, я пробовала изучить способы, с помощью которых мы приспосабливаем к своей жизни каждый из исследованных этапов. Мне стало понятно, что знание того, что относится к категории нормального развода, делает моих пациентов более спокойными. Их путь от одной стадии свадьбы до следующей развода может быть, более упорядоченным и менее дезорганизующим. Хотя, как это было в случае выбора терминологии для типов бывших супругов, я дала этим этапам развода специальные научные термины, со временем их пришлось заменить на более простые и понятные. Первые три этапа — решение, объявление и расставание — Ранее они были названы самопознание, семейное метапознание и системное разделение. Являются предметом этой главы так же, как и следующей. Два более поздних этапа – официальный развод и вторая жизнь, системная реорганизация и семейное определение – это тема следующих глав. Наиболее жестокий разрыв и происходит на первых трех этапах. Решение разводиться, объявление об этом своему партнеру и своей семье, уход партнера и составляет суть эмоционального развода. Эти три перехода характеризуются противоречивыми чувствами, двусмысленностью, сильной борьбой, душевными муками, поисками и стрессом. Даже бездетные партнеры теряет контроль и с ума в течение этих начальных этапов. Для пар с детьми это еще более сложно и трудно. Четвертый этап — официальный развод. Может быть таким же острым, как и эмоциональный, но это не обязательно. Если ранее на стадии эмоционального развода все решено, оговорено бесповоротно, то официальный развод будет идти по своим собственным правилам как официальное окончание свадебного контракта в вежливой и справедливой форме. Последний этап, вторая жизнь, постепенно входит в наше бытие в течение многих лет. Как только завершён официальный развод, вы можете уже строить вашу бинуклеарную семью. Как понятия, исходящие из нашей родовой семьи, влияют на нашу личность и жизненный стиль, Так же происходит с проблемами и взаимоотношениями, которые мы создали в бывших браках. В шестой главе я покажу, как повторный брак и развод тесно переплетены друг с другом. В разводе, как во многих человеческих взаимоотношениях, связанных с большими жизненными поворотами, причудливо переплетаются противоречивые желания ухода и воссоединения, непонимания и понимания. Каждый переход характеризуется изменением ролей, правил взаимоотношения и ритуалов, и соответствующим им поведением. Хотя все этапы обсуждаются мной отдельно в их развитии, они часто хронологически перекрываются. Развод — это очень сложный индивидуальный опыт. Здесь нет четких правил, какой этап у каждой пары будет следовать за каким, и как долго будет длиться каждый. Нам теперь хорошо известно после национальной программы изучения разводов Соединенных Штатов, что для средней пары они длятся от полутора до двух лет, пока не стабилизируется чувство после начального развода.